А Федор Акимыч, почтенный такой член комиссии, пожилой инженер, предвидя это, выбрал себе наблюдение за кое-каким новым прибором в боевой рубке. Так там и оставался на погружении, только посмеивается, как мы мимо него в центральный пост и наверх носимся. Вот опять посыпались мы мимо него с мостика вниз. Командир последним, люк за собой в рубку, как полагается, задраил, и пошли опять на глубину. Стоим с часами... Смотрим на Глубомер, ждем, когда он 40 метров покажет. А Боцман, надо сказать, на той лодке был прямо артист своего дела. На глубину не идет, а пикирует, как истребитель. Задерет корму на весь пузырек и чешет вниз. Стрелка Глубомера так и бежит. Вижу, подходит он к заданной глубине, выровнял лодку, а стрелка все ползет. 40 метров, 45 Он уже рули на всплыти переложил, а Глубомер к 50 подходит. Тут командир ему ходом помог. Дал валам полные обороты, рули забрали, корма села. Должна была лодка кверху пойти, а Глубомер к 60 ползет. Так, думаю, все нормально, в пресную воду попали. В Черном море ведь не как в Балтике. Бывает, что удиферентуешься в точности, лодка сама заданную глубину держит. Так что и рулей трогать не надо. И вдруг ни с того ни с сего, как ахнет вниз, будто в яму. Только поспевай продуваться, а то до самого грунта падать будешь. А там, знаете, грунт-то порой за полтора километра лежит. Пока дойдешь, того людей раздавит. Очень неприятное занятие. Притихли все в центральном посту. Я на командира посматриваю. Мешать ему и лезть со своими советами никто, конечно, себе не позволит. Но чувствую, пора бы ему на роли плюнуть. И продуть среднюю. Валимся мы куда-то к черту в зубы. А грунта здесь далековато. Однако у него еще хватило выдержки. Рулями попробовать удержаться и правильно. Продуть цистерну недолго. Но тогда выскочишь наверх, как чертик из шкатулки. Неаккуратно. А можно какой-нибудь кораблик нечаянно в нос стукнуть. Только с рулями у него тоже ничего не вышло. За сто прелом моторы чтобы, если на грунт кинет, винтов не обломать. Приказал продуть среднюю. Ждет, но глубомер смотрит. И мы смотрим. А глубомер все вниз ползет. И довольно быстро. И чувствую, у командира в голове все его подводное хозяйство ворошиться. Соображает, что к чему. И как все мы не можем концов найти. Такие минуты очень надолго запоминаются. Все надо мысли окинуть. Сотни причин перебрать и к решению прийти. Потом на бережку вспомнишь и весь спотеешь. А здесь потеть некогда, решать надо. Дал он гумомеру дойти до 80 метров, да как, начал продуваться всеми цистернами. Только зашумело кругом. И трюмные едва успевают команды выполнять. Вот, думаю, и правильно. Хочет лодке толчок посильнее дать. Ее ведь как коня уздой надо кверху поддернуть. Когда споткнется, смотрю на угловомер, а ага, вижу, почувствовал. Замерла стрелка, дрожит на 80. Вот-вот вверх ринется. При таком продувании мы пробкой должны наверх взлететь. И только поспевай за лодкой. Слышу, продувание к концу подходит, а стрелка все 80 подрагивает. Непонятно. Докладывают все цистерны продуты. А стрелка как рванется вниз, дошла до ограничителя, уперлась в него и даже выгнулась, будто еще большую глубину показать хочет. А куда уж дальше? Все допустимые нормы мы перекрыли, на такую глубину попали, что только и посматривай, как корпус не потек бы. Она с этак встряхнула, качнула, поставила на ровный киль, и лодка замерла. И глубомер замер. Переглянулись... «Вот это, думаем, штука! Что за притча? Все цистерны продуты, а мы на грунте припухаем, да еще на такой немыслимой глубине!» Приказал командир в отсеках осмотреться, не текут ли заклепки. «И то сказать, над нами такой слой воды, что думать о нем не хочется, даже будто он на грудь давит!» Отошел я к одному члену комиссии, опытному очень подводнику, И мы тихонько, чтобы командира своими догадками не путать, обмениваемся мнениями. Может быть, у нас клапана пропускать начали. И как воду в ЦСР не прикроют, так опять туда водяной балласт набирается. А при такой плотности воды много ли в ЦСР принять надо, чтобы затонуть? Однако, слышим, командиру докладывают, что все ЦСР сухие. Видимо, ему такая догадка в голову пришла. Приказал проверить. Что же ты думаем, за петрушка? И долго ли мы тут ночевать будем? Вдруг этот член комиссии призадумался, наклонился ко мне и тихонько говорит. Василий Лукич, а ведь может быть порядочная неприятность. Подумайте, лодка совсем пустая, а ее на грунте что-то держит. Знаете, что может держать? Ну, я ему для подбодрения духа говорю. Знаю, гигантский спрут, обитатель неведомых глубин. Ухватил нас щупальцами и в данный момент рассматривает. Сейчас нас схорчить или на черный день оставить. Я это где-то читал, вполне реальный случай. Вы, говорит Василий Лукич, еще шутите. Спрут не спрут, а помните, как я под скалу угадал? Как он сказал мне это? У меня гайки отдаваться начали. Это тебе не роман, а святая действительность. Ребек он как-то на грунт на лодке переночевать. А ему полигоньку течением за ночь и подпихнуло под нависшую скалу. Так и заползла туда лодка, как кошка под диван. Утром начал всплывать, а скала его и придерживает. Вдосталь намучился. На палубе кое чего ободрал об этот потолок. Но у него это хоть на человеческой глубине получилось. А если мы в такую историю влипли, когда у нас глумомер собрался ограничитель ломать, то, пожалуй, пока выберемся, все швы разойдутся и начнем мы принимать соленую воду в желудке. Пораскинул я, однако, мозгами. Нет, думаю, не может того быть. Какая же скала, когда по толчку судя, мы на пушистый ил улеглись? Уж очень толчок был аккуратный. А вы ли какие же скалы? И опять загадка эта встала передо мной во весь свой неприятный рост. Рассматривая глумомер, никогда еще такой петрушки не видел. Гнется стрелка на ограничителе. И все тут. На какой же, думаю, мы глубине, что ее так давит? Вот нечаянно и доказали, что лодка любую глубину выдержит. Прямо удивительно, как корпус цел. А в рубке, наверное, уже иллюминаторы выдавило. И как вспомнил я про рубку, прямо жаром меня обдало. Там же Федор Акимыч наш запертый сидит. Я к командиру подошел, и ему негромко сообщаю свои опасения. Он даже в лице изменился. Сразу было, к люку пошел, но я его удержал. Все равно, говорю, если стекла там раздавило, его вытаскивать поздно. А нам потом люка не закрыть будет. Справьтесь, говорю, сперва по переговорной трубе. Отзовется, тогда люк откроем. Вывинчивает он пробку. Я смотрю со страхом, пойдет из трубы вода или нет? Нет, не идет. Ну, думаю, вовремя я о старике вспомнил. Командир его окликнул. Вы, говорит, не беспокойтесь. Мы сейчас люк откроем и вас в лодку заберем. А из трубы спокойный такой голос. Давно пора? Я и то удивляюсь. Минут пять как всплыли, а вы чего-то ждете. Мы так и ахнули. Как так всплыли? Кинулись к перископу, и точно! Солнышко на полный ход светит. Штилевая вода кругом, и чайки летают. Командир постучал пальцем по глубомеру, повернулся к нам и говорит... Прошу членов комиссии установить причину такого неслыханного безобразия. Почему Глубомер врал в таких масштабах? Я, говорит, и акта не подпишу, пока не доищетесь, и люка не открою, и обедать вам не дам. Повернулся и ушел к себе в каюту совершенно обозленный. И правда, из-за такой ерунды досталось ему пережить немало. Ну, пришла наша очередь попотеть. Бились, бились, потом доискались. Оказалось, один из рабочих перед последним погружением решил проверить краник продувания глубомера и не прикрыл его как надо. Вот и начал воздух в глубомер просачиваться и свою поправку на глубину вводить. Надул его, как воздушный шар. Хорошо еще, что ограничитель выдержал. А то провалились бы мы до центра земли, и так бы там лежали и думали. Чего это нас держит?